Глава 64. Самое страшное табу в нашей культуре полная безаговорочная честность, и в этом заключается серьёзная проблема. Некоторые из тех, кто нас окружает, а также современная культура в целом душат нас, демонстративно отказываясь считать честность благом и теряя способность к сосуществованию. Мы объявляем оскорбительной любую точку зрения, не вполне соответствующую нашей, и получается, что даже прислушаться или хотя бы заметить подобное мнение теперь недопустимо. Не говоря уж о том, что мы теперь гораздо охотнее оскорбляемся, когда видим женский сосок или слышим грубое слово, чем когда читаем о страшном голоде, войнах или уничтожении природы. Мы заставляем других говорить и делать только то, что сами готовы признать разумным. Современная культура приучает нас везде и во всём первым делом думать о других, а уж потом и себе, хотя это всё чаще выглядит совершенно ненатурально и провоцирует обман и обиды. Мы тоскуем из-за неосознанного и непонятного одиночества, пытаемся ухватиться то за музыку, то за тексты, которые могли бы говорить за нас. Мы страдаем от депрессии и тревожности, одиночества и неопределённости, страха и неудач. прежде всего потому, что вынуждены в любой ситуации демонстрировать благополучие и успех. Мы объявляем все истинные и важные эмоции и чувства плохими, так как не имеем возможности их проявить. Все врут, а потому никому не удаётся найти кого-то, кто полюбит его таким, какой он есть, потому что он давно перестал быть собой. Мы находим лишь тех, кто способен полюбить нашу оболочку. А это дело ненадёжное, оболочка меняется и даже ломается. Слишком часто наши отношения держатся лишь на том, готовы ли мы взаимно соответствовать ожиданиям, о которых часто, хотя и не всегда, догадываемся. Нас пугают, честность, и любые перемены, так как мы боимся, что те, кто утверждает, что любят нас, не будут готовы принять нас новыми или не станут ценить. Мы думаем, что делать то, что хочешь, и думать первым делом о себе есть проявление эгоизма и неумение думать о других. Нас учат, что мы должны хотеть того, что порадует других. Однако нужны ли в нашей жизни те, кто, честно говоря, не очень-то хочет быть рядом с нами? Удивительно ли, что все мы растеряны, оторваны от самих себя, мечемся хаотично в поисках выхода, раз нас учат не слушать интуицию? и не думать о собственной правде ради чужого благополучия. Нет. Говорить правду это не грубо. Мы просто не привыкли слышать ничего, кроме того, что хотим услышать. Мы решительно отвергаем всё, что не подтверствует нашим прихотьям, не звучит успокаивающе и даже умиротворяюще, не созвучно самым дорогим и приятным нашему сердцу иллюзиям, и запросто объявляем всё это ложью. Правдивость и грубость стали почти синонимами, потому что мы привыкли считать, что раз люди не говорят и не делают того, что мы хотим видеть и слышать, значит они не правы. Они ранят наши чувства, намеренно или нет, и из-за них нам кажется, что нас не принимают, мы недостаточно хороши и ни на что не имеем прав. Потому что всё это мы привыкли находить не внутри себя, а во внешнем мире. Важно помнить, что те, кто громче всех кричит о необходимости вести себя определённым образом, это несомненно именно те, кто серьёзно и бесповоротно изменил собственную жизнь, подчинившись чужим желаниям. Они в своё время послушались тех, кто был громче других, и поэтому у них теперь внутри пустота. Та самая пустота, в которой эхом отдаются их собственные слова. Внутри каждого из нас свет Я убеждена, что в мире не найдётся ни одного человека, которого вы не смогли бы полюбить, узнав его историю, всю историю, если бы вы прожили в его шкуре хоть день, год или всю жизнь. Не будет никакого равенства, пока каждый из нас прячется за фасадом неравенства и обмана. Как мы можем рассчитывать, что люди станут относиться ко всем вокруг как к равным, если им то и дело напоминают, что они ниже кого-то другого? Основа равенства и понимания равенства всех людей в абсолютной честности. Единственный способ изменить направление развития общества, помочь каждому раскрыть глаза и осознать реальность, научиться по-новому относиться к гендерным и расовым различиям и вообще к людям, это первым делом признать и назвать реальные проблемы. Мы ходим кругами и находим общий язык лишь с теми, кто уже во всём с нами согласен. И не пытаемся выяснить, почему у других иное мнение. Так перемен не добиться. Это лишь подпитывает наш личный эгоизм. Мы слишком много и увлечённо говорим о помощи другим и отказе от эгоизма, и заставляем людей заниматься благотворительностью, хотя они этого вовсе не хотят. Мы ценим лишь ту доброту, которую выплёскиваем на других и считаем важной и правильной. Наигранная доброта не имеет ценности, она всё только портит. Она и есть источник сопротивления злобе, ненависти к себе, нетерпимости и предубеждений. Мы ощущаем истинную доброту, когда находится человек, которому важнее быть с нами честным, а не пощадить наши чувства, и этот человек сообщает нечто крайне важное, что осталось бы незамеченным. Не редко по-настоящему добрые отношения к себе мы проявляем, говоря нет. Не редко мы больше всего благодарны за то, что было сложным, казалось поначалу мало приятным и полностью нас изменило. Вы должны уметь говорить нет, когда хотите этого. Вы должны выражаться точно, но по-доброму, стремясь понять собеседника, однако оставаясь искренними, когда видите, что кто-то пытается принять решение, которое окажет влияние на всю их жизнь, и не уходить от ситуации. И не обсуждать это потом со всеми вокруг, кроме того, кого это напрямую касается. Уходите из дома, если вам там не рады. Можно найти способы прожить самостоятельно и добыть достаточно денег на оплату квартиры, но нет способа заставить кого-то вас полюбить. Вы обязаны говорить о своих чувствах, пока не поздно, пока тьма не затянула вас слишком глубоко и надолго, пока она не стала основой всей вашей будущей жизни и пока всё не рухнуло. Вы должны говорить тем, кого любите, о своих чувствах. Вы должны говорить тем, кого не любите, правду, чтобы у них был шанс найти кого-то, кто их полюбит. Вам необходимо как можно глубже погружаться в себя и стараться во всём разобраться. Поначалу вы будете натыкаться только на незалеченные раны, о которых и не подозревали. Потом вы увидите свет, любовь, страсть. И уж затем появится желание выстроить из всего этого нечто небывалое. Оценивайте варианты, не оглядываясь на мнение других, а думая прежде всего о том, насколько они соответствуют вашей глубинной сущности. Вы обязаны поднять голову и сказать: "Вот кто я", даже если вы намеренно меня за это распять. Именно так поступали многие религиозные, политические, общественные идолы и кумиры, даже если их поклонники и сторонники оказывались после этого в числе тех, кто громче всего требовал казни. Вы должны давать другим то, чего вам самим больше всего хочется. А это чаще всего подобные слова. Не все на свете тебя любят, но это не значит, что тебя не любят вообще никто. Ты не самое прекрасное существо в мире, но быть самым прекрасным не главное. Тебя останавливают только твои собственные страхи, а потому искать свободу стоит лишь в себе самом. Все страдают, но не все выходят из страданий в сиянии и с готовностью позволить этому свету пробить плотную густую тьму, которую иначе никак не победить. Не у всех есть достаточно смелости, чтобы говорить правду, но всем это по силам. Что самое смешное, те самые любовь и страсть и принятия, которых мы так жаждем — крепняться именно в нашей безусловной правдивости. Так идите к правде, и пусть она наконец оживёт.